Когда процессия поравнялась с улицей Прувель, она встретила людей, тащивших обезглавленный труп. Это было тело адмирала Калиньи. Его волокли на манфакон, чтобы там повесить вверх ногами. Гробницы невинно убиенных кавалькадов въехала в ворота со стороны улицы Шап. Теперь улица Дешаржор. Духовенство кладбища Предупреждённой о приезде короля и королевы матери, ждало у ворот, чтобы приветствовать их величество хвалебными речами. Пока Екатерина выслушивала обращённую к ней речь, мадам де Соф воспользовалась этим временем, чтобы подойти к королеве Новарской и попросить разрешения поцеловать у неё руку. Когда королева Новарская протянула руку, мадам де Соф наклонилась и целуя руку, всунула Маргарите в рукав свёрнутую трубочкой бумажку. Несмотря на то, что мадам де Соф очень ловка и на одну минуту покинула королеву мать, Екатерина точти заметила её отсутствие и обернулась в том мгновении, когда её приближённая дама целовала Маргарите руку. Обе женщины Заметили этот молниеносный пронизывающий взгляд, но не смутились. Мадам де Соф отошла от Маргариты и заняла своё место около Екатерины. Ответив на обращённую к ней речь, Екатерина с улыбкой поманила пальцем королеву Наваррскую, подзывая её к себе. Маргарита подошла. Эге, дочь моя. Оказывается, вы в большой дружбе с мадам де Соф, сказала королева на итальянском языке. Маргарита усмехнулась, придав своему красивому лицу самое кислое выражение, какое только могла и сообразить. "Да", ответила она. Годюка подползла ко мне и укусила в руку. "Так-так", сказала с улыбкой Екатерина. "Здаётся мне, что ты ревнуешь". Вы ошибаетесь, мадам, ответила Маргарита. Я не ревную короля Наварского, по стольку, поскольку он меня не любит. Я лишь умею отличать своих друзей от моих врагов. Люблю тех, кто любит меня, и не выношу тех, кто ненавидит меня. Иначе я не была бы вашей дочерью. Екатерина улыбнулась, показав своим видом, что если у неё и были подозрения, то они рассеялись. Кроме того, в эту минуту новые паломники привлекли внимание королевы-матери. Прибыл герцог Гис во главе отряда дворян-католиков, еще возбужденных происходившей резней. Они сопровождали обитой дорогой тканью крытые носилки, остановившиеся перед королем. Герцогиня Невская воскликнул Карл IX: "Так выходите же, красавицы Ирряны Католичечка, примите наши поздравления. Мне рассказали, что вы охотились за гугенотами из своего окна и одного убили камнем, это правда?" Герцогиня Невская сильно покраснела. Сир Тихо ответила она, преклоняя колено перед королём. Совсем другое. Мне посчастливилось приютить у себя одного раненного католика. Отлично. Отлично, моя кузина. Служить мне можно двумя способами: или истреблять моих врагов, или содействовать моим друзьям. Каждый делает что может. И я уверен, если бы у вас была для этого возможность, то и вы сделали бы больше. В это время народ в виде полного согласия между Карлом IX и Лотарингским домом кричал во всё горло: "Да здравствует король! Да здравствует герцог Гиз! Да здравствует Месса!" Анрита: "Вы с нами в Лувр?" спросила королева-мать красавицу герцогиню. Маргарита толкнула локтем свою приятельницу. Герцогиня поняла этот знак и ответила: "Мадам, «Если на это не будет приказания вашего величества, то не в Лувр. У меня есть в городе одно дело, общее с ее величеством королевой Наварской». «Какие же это у вас общие дела?» — спросила Екатерина. «Посмотреть очень редкие и очень любопытные греческие книги, которые нашли у одного старого протестантского пастора и перенесли в башню Сен-Жак-де-Ля-Бушри», — ответила Маргарита. «Лучше бы вы отправились к мосту в Мельниках посмотреть, как швыряют в сено последних гугенотов», сказал Карл Девятый. «Настоящим французам надо быть там». «Мы и отправимся туда, раз это угодно, вашему величеству», ответила герцогиня Неверская. Екатерина бросила недоверчивый взгляд на обеих молодых женщин. Насторожившаяся Маргарита перехватила его и с озабоченным видом стала оглядываться во все стороны, беспокойно посматривая вокруг себя». Ее действительная или притворная тревога не ускользнула от внимания королевы-матери. «Кого вы ищете?» «Ищу, но нигде не вижу». «Кого вы ищете? Кого не видите?» «Да сов», — ответила Маргарита. «Может быть, она уже поехала обратно в Лувр?» «Я говорила, что ты ревнуешь», — сказала Екатерина на ухо дочери. «О, быстья, так и быть! Анриета!» Продолжала она, пожав плечами, «Берите с собой королеву Наварскую!» Маргарита, продолжая делать вид, что ищет кого-то глазами, нагнулась к уху своей приятельницы и сказала, «Увези меня скорее, мне надо сказать тебе крайне важную вещь!» Герцогиня Наверская сделала реверанс королю и королеве матери, потом, склонив голову перед королевой Наварской, сказала ей, «Королева, Ваше величество, не удостоите ли сесть в мои носилки? Хорошо, но только вы обизуетесь потом доставить меня в Лувр. Мои носилки, мои слуги, и я сама в распоряжении вашего величества, ответила герцогиня Нверская. Королева Маргарита села в носилки и пригласила жестом свою подругу. Герцогиня повиновалась и почтительно уселась против неё на передней скамье. Екатерина и сопровождавшие её дворяне вернулись в Лувр прежней дорогой. Но на обратном пути королева-мать всё время говорила что-то королю на ухо, несколько раз указывая ему на мадам де Соф. И каждый раз король смеялся своим особым смехом, звучащим более зловещно, чем его угрозы. Как только крытые носилки двинулись в путь, и Маргарита перестала опасаться пытливой зоркости Екатерины, она быстро вытащила из рукава записку мадам Десов и прочла следующее: "Я получила приказание вручить королю Новарскому два ключа. Один от комнаты, где он заключён, другой от моей. Когда он будет у меня, мне предписано задержать его до 6 часов утра". Пусть ваше величество всё обдумает. Пусть ваше величество решит. Пусть ваше величество не считает со моей жизнью. Несомненно одно, прошептала Маргарита. Эту несчастную женщину собираются сделать орудием, чтобы погубить нас всех. Но мы ещё посмотрим. Удастся ли королеве Марго, как называет меня брат Карл, превратить в монахиню? От кого это письмо, спросила Герцидиена Верская, указывая на записку, которую Маргарита прочла и вновь перечитала с большим вниманием. Ах, Андрета, мне надо многое сказать тебе, ответила Маргарита, разрывая записку на мельчайшие клочки.